Глава 26. Болело все. Я поднялся, держась за стену, и прошел три шага. Размером Карцер походил на шкаф или колодец. Зарешеченный проем размером с два спичных коробка находился на высоте двух метров. Внутрь света попадало немного, но и жарко тоже не было. Карцер был на нижнем уровне, фактически под землей. На этот раз со мной поступили как с тунисцем. Никаких церемоний. Сразу после визита к доктору, где Хусейни на живой обработал рану и заклеил ее медицинским клеем, вместо первой камеры меня втолкнули в карцер. Судя по тому, что вытаскивать меня никто не торопился, дипломатам и адвокату тоже указали на их место. Хромая, я упрямо двинулся к противоположной стене. Кажется, я терял сознание, пока меня вели сюда. И после того, как закрыли здесь, тоже. А еще у меня прибавилась травма ссадина. Судя по всему, руководство тюрьмы попытается представить все так, что это я и был зачинщиком конфликта. А что происходит в карцере, остается в карцере. Хотя я все равно не смог стоять спокойно, когда двое охранников решили добавить. Кажется, на этот раз без трещин в ребрах не обошлось. Да и по лицу все-таки прилетело. Один из коренных зубов сверху превратился в острый осколок. Руки были в крови, но, похоже, чужой. Я долго смывал ее с рук из краника с невероятно слабым напором, который обязательно был возле каждого унитаза. Спасибо практичной арабской традиции. Кое-как отмывшись, я снова принялся ходить. Не мог остановиться. Не мог прекратить эти бессмысленные выматывающие движения, хотя ходить было больно, так же, как и сидеть. Почему-то казалось, что если я остановлюсь, то проиграю. Сдамся. Зашло солнце. Футбольные матчи уже месяц как кончились, поэтому вечера больше не сопровождались криками. Теперь по старым, пузатым телевизорам в каждой камере шли нескончаемые арабские сериалы, и все 30-40 человек смотрели их не дыша. Я продолжал ходить три шага влево, разворот и три обратно. Ребра горели огнем, одежда была в высохшей крови. Сегодня я пил только воду, которую принесли на ужин, от еды мутило. Сколько еще меня будут тут держать, пока все не заживет, как на собаке, или пока я наконец-то не умру, или пока фарач не выйдет на свободу раньше меня, а он, несомненно, выйдет. По моему делу, даже Первый суд только и делает, что переносят и переносят, обвинение до конца не может определиться с тем, в чем же, собственно, меня обвиняют. Перед глазами плясали звезды. Уже давно стемнело, а света здесь не было, только от фонаря во дворе. Во рту креп привкус желчи, а в животе разгорался огонь. Хотелось садануть кулаком по стене, но правая рука и так была ни к черту. Хотелось орать в пустоту, но во рту пересохло и горло саднило. Обычно я отгоняла от себя мысли об Элен. Но сейчас в темноте и боли она была моим единственным якорем, который держал меня в сознании. Мне хотелось верить, что она придерживалась моей идеи, что сейчас нам не стоило встречаться. Но, может, она вообще забыла обо мне. У нее хватало дел, которыми она должна была заниматься. Элен я видел мельком, в арабских новостях по пузатому телевизору, подвешенному под потолком. Мельком, секундным кадром. Это был репортаж со званого ужина. И моя Элен стояла возле того самого шейха. Теперь она была мисс Джонс, глава благотворительной организации, которая стремительно набирала значимость в тунисском обществе. И очень может быть, что ей уже удалось сделать больше, чем мне. В общем-то... Все мои планы были слишком самонадеянны и, наверное, заранее обречены на провал. Может, так даже к лучшему. Это ведь она хотела бороться, а не я. Может быть, с того дна, на который я опустился, уже не всплывают на поверхность и уж точно больше никогда не поднимаются в небо. Жалел ли я, что пожертвовал всем ради нее? Нет, все еще ни одной чертовой минуты. Другие люди могут сделать тебя самым счастливым на свете, а потом уйти, потому что так будет правильнее, спокойнее, безопаснее. Я услышал, как звякнул ржавый засов. Обернулся. Проклятие! Это не могло быть правдой. От шока и неожиданности моя нога подвернулась, стрельнув колени, и я рухнул на пол. Сел распрямив дрожащие в коленях ноги и прислонившись к влажной каменной стене. «Видимо, конец мой близок. Как еще объяснить то, что я видела Лен перед собой в этом чертовом карцере, и ее кожа искрила, словно обсыпанная золотой крошкой? Она даже ругнулась по-русски. Выплюнула сквозь тиснутые зубы что-то злое, короткое, и я почувствовал, что улыбаюсь треснувшими, пересохшими губами. Она провела рукой по моему лицу, моргнула, и выдохнула уже на английском, взяв себя в руки. Господи, Джек, на тебе живого места не осталось, и ты весь горишь. Я должен сказать, пусть она и иллюзия, должен сказать, как она важна для меня. Я не успел сделать это в ту самую ночь, да и было слишком поздно. Но теперь, почему слишком рано так быстро превратилось в слишком поздно? Сухие губы не слушались, язык опух рту. От золотого блеска ее кожи слезились глаза. Дыхание клокотало в горле. Яркий желтый свет затопил меня с головой, и Лен, к которой я тянулся, вдруг растаяла в этой яркости, хотя я и ловил ее руки. Она опять ускользнула, а я, окончательно ослабев, рухнул на пол. Больно приложился виском твердой земляной пол, но тут же ощутил блаженное облегчение от соприкосновения горящей щеки с прохладной сырой землей. Глаза закрывались сами собой, было сложно держать веки открытыми. Теперь я видел перед собой только чьи-то ботинки, но они меня уже мало интересовали. Сколько я ни пытался, все-таки не мог держать глаза открытыми. В тот же миг меня подняли с пола, придерживая за руки по обе стороны, и я едва не задохнулся от боли. А еще впервые в жизни услышал, как изворотливый от всей души матерился мой собственный дядя. Сэр Филипп Честертон, которого наградила рыцарским титулом сама королева, теперь сквернословил, как последний сапожник в порту Ливерпуля. Да и этого тоже не может быть. Наверное, он тоже. Всего лишь очередная галлюцинация. Мир сузился до тонкой черной полосы, а потом померк полностью. Ну вот и все. Доктор Хусейни сказал, что в моем тяжелом состоянии виной вирусы и нервы. Ох уж этот стресс, эта болезнь 21 века. Что еще мог сказать тюремный доктор? Верно? Не сдавать же собственных сослуживцев, которые добавили мне травм перед тем, как закрыть в карцере. Так что следы побоев, которые он снял с меня приписали задним числом многочисленным дракам, случившимся во внутреннем дворе. Тому пацану с заточкой, который польстился на легкие деньги, все равно пришлось хуже, чем мне. Его тоже отправили в карцер, где он провел куда больше дней, чем я. И ради него никто не поднял на уши всю британскую дипломатическую миссию в Северной Африке. Так я узнал, что, по крайней мере, дядя мне не привиделся. А вот появление Элен могло быть всего лишь игрой моего воображения. Подумать только, женщина? И в арабской тюрьме? Не могла ведь она и ее организация за такое короткое время стать настолько значимой для Туниса, что ей позволили даже это. Или могла? После чудесного освобождения из карцера я довольно долго провалялся в лихорадке и беспамятстве прямо в медблоке под постоянным наблюдением Хусейни. Когда температура пошла на обль, а шов от раны пришел в божеский вид – Док дал добро на то, чтобы я вернулся обратно в камеру. Сегодня этот день настал. «Помочь встать?» Поначалу я от помощи отказался, но когда даже сесть не получилось с первого раза, все-таки схватился за крепкую руку доктора и сел. Дышал я часто и глубоко. Ребра были обмотаны тугим бандажом. К этому дню заплывший глаз уже полностью открылся. Отек спал за время лихорадки хотя синяки на лице, наверное, еще остались. «Идти сможешь?» — спросил Хосейни. Я поднялся на ноги и на миг ослеп от боли, сделал шаг по медблоку, прихрамывая на правую ногу. Чудовищное ощущение. «Ладно, никто не просит сегодня бежать в марафон. Всего-то и надо, что доковылять до камеры, и можно будет не шевелиться до завтра». «Слушай, ты прям как верблюд в пустыне. Ха, молодец!» — сказал Хусейни и крикнул надзирателю. «Почему верблюд?» — спросил я, едва дыша. «А те тоже, едва живыми, иногда доходят до оазисов. Вот и ты также же прёшь к своей цели, невзирая ни на что». «Спасибо, наверное». Когда явился надзиратель, я попрощался с доктором. Но он отмахнулся, сказав, что он еще сам зайдет ко мне в камеру. Что-то новенькое. Коридор с рисованными сборщиками апельсинов тянулся бесконечно. Я прошел мимо решетчатой двери пятой камеры, потом четвертой. Возле решетки второй камеры я привычно остановился. Но надзиратель качнул головой и показал взглядом идти дальше. Не знаю, кто первым крикнул «Давай, Бэхем! Но этот крик захватил остальные камеры так же быстро, как пожар в сухую траву. Разумеется, все знали о моих стремлениях попасть в первую камеру, как и о том, что это никогда не должно было произойти. Так, под свисты и аплодисменты, я и ввалился в первую камеру. И лишь преодолев порог, моментально рухнул на первый ярус ближайшей ко мне кровати. Подкатился градом. По ощущениям ребра не только впились, но уже и проткнули насквозь легкие. Хотелось вдохнуть полной грудью, но боли и бандаж на ребрах не давали этого сделать. Задним умом я понимал, что эта кровать явно не пустовала, но я просто больше не мог шевелиться. Путь до камеры выпил из меня все силы. Я скорее убью кого-то, чем встану. Вот так, лежа и убью. — А ты живучий англичанин. Я медленно повернул голову на звук. Тошнота накатывала прибоем. Возле кровати стоял сам Джамаль Фарадж. Рядом суетился хозяин койки. Он спешно забирал свои вещи и перебирался куда-то вглубь. Что, даже бить никого не придется. Фараджу пододвинули пластиковый стул, и он опустился, не глядя, как король на трон. Вытянул и скрестил перед собой длинные ноги. Ему, черт возьми, только трубки и коньяка не хватало. Этот мужчина провел за решеткой целых семь лет, но, кажется, ни одну минуту за все это время не изменил своим властным привычкам. Фарадж молчал, и тишина непривычно давила на уши. Может быть, я все-таки оглох, как и грозился Хусейни, но ведь только что слух был. Ах, нет, я в первой камере, вот откуда тишина. Это во второй никогда не бывало тихо, а как иначе? Если запереть 50 мужчин в одном помещении, тихо не будет». Первые же сидели только 20 заключенных. Почти ничего, если сравнивать с остальными. И все они беспрекословно подчинялись Фараджу. Так что ничего удивительного в том, что они сидели как мыши. Надзиратель, который привел меня, деликатно кашлянул, и заключенные первой камеры дисциплинированно принялись выходить на утреннюю прогулку. Джамаль Фарадж остался. Охренеть. Капран первой камеры дождался, пока мы остались одни, подвинул стул еще ближе к кровати и сказал с легкой поулыбкой на губах. «Знаешь, англичанин, Аллах любит испытывать людей на прочность, но Он милостив и никогда не посылает нам преграды, с которыми мы не в силах справиться. Я рад, что ты перестал драться ради драки и прекратил наказывать себя за ошибки прошлого». Пока ты здесь, со мной в первой камере, заруби себе на носу. Только за правду бей первым, а за чужую ложь даже не сражайся. Всегда проиграешь». «Я не верю в Аллаха», – проскрипел в ответ. «Человек не может жить без веры. Во что-то ты же должен верить, англичанин». «Я верю в силу, деньги». «Сила не даст тебе спокойствия» покачал седой головой Фарадж. «А деньги толкают на безрассудство. Найди то, что даст тебе равновесие. Найди это в себе. Во мне ничего не осталось. Ты сидишь тут всего полтора месяца. Вспомни, кем ты был или кем хотел стать. Вспомни, что ты желал всем сердцем, но так и не сделал. И стремись к этому. А пока, я думаю, тебе есть что рассказать мне, англичанин». «Или мне лучше называть тебя Бэкхэм?» – спросил он с кривой ухмылкой. Я рассказал ему все.